Николя Лестаж Годы жизни, предположительно, семнадцатый век На гербе, пожалованном ему его царственным покровителем, королем Франции Людовиком XIV, на лазурном поле красовался сапог, увенчанный короной, в окружении двух геральдических лилий что могло заставить монарха, который задавал моду всему своему двору, а вслед за ним Парижу, Франции и всей остальной Европе, обратить внимание на скромного сапожника. Может быть, то, что он на самом деле вовсе не был скромным, зато был талантливейшим мастером, настолько талантливым, что его успех в XVII веке был, пожалуй, еще более громким, чем у бланика Чук, и Лубутана в наше время. Увы, известно нам о Николе Листаже не так много. Родился он, по всей видимости, в окрестностях Бурдо, а, возможно, и в самом городе. Во всяком случае, именно там, на Парламентской улице, располагался его магазин, который носил любопытное название «Волк в сапогах». Что ж, пусть сборник сказок Шарля Перо «Кот в сапогах» вышел только в конце века. Это было литературной обработкой народных сказок, так что не исключено, что листаж намекал на сказочную историю. А может и нет. Кто знает. Возможно, листаж так и остался бы в Бордо, если бы в 1659 году туда не приехал король. Молодому монарху был тогда всего 21 год. В Бордо он прибыл, как считалось, чтобы вести переговоры о своем грядущем браке с испанской инфантой Марией Терезией. Праздники, веселения, подарки. Один из подарков и преподнес листаж — пару великолепных туфель, подробное описание которых, возможно, не без преувеличений, дошло и до нас. Туфли, на которых лилии громоздились над лилиями, украшенные чистым золотом, из восточного шелка медового цвета, с подкладкой стафты цветов монарха. Судя по всему, подкладка была лазурной, а лилии были не просто имитации цветка, а изображали флор-де-лис, лилии геральдические. Словом, это были туфли, достойные французского короля. Но главное, они ему подошли, хотя никаких примерок, разумеется, не было и быть не могло. Король остался очень доволен. Нет, листаж не ринулся тут же в Париж, в попытках завоевать столицу, как можно было бы предположить. Прошло четыре года, прежде чем 26 июня 1663 года он не появился при дворе, преподнеся королю новый подарок, который в сущности и принес ему славу, вписав в историю моды. Это были изящные сапоги. Сапоги были тогда почти неотъемлемой частью мужского костюма, но от всех прочих их отличало то, что у них не было шва. Это вызвало фурор. Сначала при дворе, потом и в стране, и даже за ее пределами. По этому поводу было написано множество стихов, которые превозносили творение Листажа в самых пышных выражениях, свойственных тогдашней эпохе. Всех интересовало то, как мастеру удалось добиться такого. Версий, в том числе поэтических, доходивших до абсурда, было множество. Кожа с хобота экзотического животного. Может быть, слона? С шеи фавна? С голубя? Или вообще выйдута, как выдувают свои произведения, стеклодувы? На самом деле листаж, по-видимому, использовал технику, которая была заново открыта в Европе много позже. Снимал целиком кожу с ноги теленка, не разрезая ее, а затем дубил, обрабатывал и так далее. Один из парижских сапожников решил попробовать повторить чудо листажа, как о нем говорили, и предложил листажу следующий вариант. Если через шесть месяцев ему удастся сделать сапоги без шва, тот платит ему триста ливров, а если нет, он уплатит листажу тридцать. Из затеи ничего не вышло. Как бы там ни было, король строго запретил листажу пытаться повторить подобное. Такие сапоги мог носить только он сам. Людовик XIV уже не мог, разумеется, упустить такого специалиста, и Николя остался в Париже, где открыл ателье, популярностью. В апреле 65-го было объявлено, что король наградил его дворянством и пожаловал титул мастера-сапожника. А еще Людовик послал ему нарядный ковер с узором из геральдических лилий, который листаж не без гордости, надо полагать, повесил на стену своего ателье. А портрет листажа с подписью «Мэтр-листаж чудо-эпохи» Красовался в Королевской картинной галереи. И красовался вполне заслуженно.